Глава 20 Никита. «Заканчивай переписываться, Ник. Тут надо личные вещи сдавать. Забыл?» Андрей хмуро смотрит на меня, стоя около входа в КПП. «Ладно», – прячу телефон в карман, продолжая обдумывать ответ олененка. Подхожу ближе к Андрею. «Чего так долго?» «Ты сам просил узнать, чем она на выходных занимается. Я узнавал». Андрей смотрит на меня с подозрением. «Влюбился?» спрашивает строго. Я? Не могу сдержать усмешку. Влюбился? Не пари чуши. Почему чуши? Андрей отводит взгляд и серьезно смотрит вперед. Ты молод, она молода и мила. Все возможно. А ты что, такой уж старик? Усмехаюсь. 10 лет в нашем возрасте существенная разница. С каким-то непонятным вздохом заявляет он. Я не ищу любовь. А тебе, Ник, как раз пора бы влюбиться. А то иногда, мне кажется, ты у нас с эциопатом вырос. Вообще ноль эмоций. Что там за твоей татуированной шкуркой? поди разбери. Вещи. Хмурый мужик в окошке кивает нам с Андреем. Запрещенку не несете? Нет, отвечает он. Нас проверяют на металлодетекторе и пропускают дальше. Слушай, я понять не могу. За хера он каждый раз спрашивает? «Неужели те, кто несут наркоту в тюрьму или еще что-то незаконное, вот так просто возьмут и сознаются?» «Проверяют реакцию», – спокойно комментирует Андрей, когда мы проходим дальше и встаем в очередь из других посетителей. Металлическая дверь лязгает, и нас пропускают в зал встреч. «Если занервничаешь или будешь вести себя неадекватно, тебя загребут». «Ясно», – вздыхаю. «Ладно». Так что-то там про любовь задвигал, хочешь, чтобы мы с оленёнком жили долго и счастливо? От этой мысли внутри что-то предательски сжимается, но я успешно гоню от себя это неприятно сосущее под ложеччка чувства. И какого хрена я стал таким сентиментальным? Наверное, так на мужика влияет долгое воздержание, начиная в голову страны мысли лезть. Не хочу. Андрей передергивает плечами, запоздала, отвечая на мой вопрос. «Я вообще не хочу, чтобы она пострадала». «Что-то поздновато ты спохватился». Складываю руки на груди, поднимая брови. «Или ты думал, когда все вскроется, она спасибо нам скажет за то, что мы ее отца в тюрягу посадили?» «Ты же помнишь, как она говорила, мы с мамой им очень гордимся. У нее конкретные розовые очки насчет папашки». «Что ж». «Скоро ей придется их снять». Андрей хмурится, вглядываясь в заключенных. «Находит нужного, и мы направляемся к нему». «При виде отца у меня внутри все сжимается. Я даже натянуть улыбку не могу. Ни хреново просто от одного вида. Когда-то успешный владелец малого бизнеса. Теперь отец выглядит так, что на него страшно смотреть. Лицо осунулось, под глазами залегли темные круги». Взгляд полон тоски и скорби по прежней жизни, которую теперь, видимо, он мысленно похоронил. «Привет, брат!» – Андрей улыбается ему, и мы подходим ближе. Ему эти визиты даются легче, ну, или, быть может, он просто делает вид. Я же, в свою очередь, тяжело переживаю эти посещения. Они случаются раз в месяц, и каждый раз я потом нажираюсь до потери памяти». Снимаю какую-нибудь цыпочку и траху её всю ночь напролёт. Злости, и недовольство, несправедливость жизни после такого марафона постепенно уходят. И я снова могу стать членом общества. «Здорово, брат!» – отец не встаёт. «Привет, сын!» Мы садимся напротив него на скамейку и молча смотрим друг на друга. Мы с Андреем решили не рассказывать отцу о том, с чем мы занимаемся ради его освобождения – Он бы точно был против. Отец уже забил на себя, считает, что с ним покончено, и пытается принять новый жизненный уклад и смириться. Ему дали 10 лет. 10 лет за то, чего он не совершал. Сейчас ему 46. Когда выйдет, будет уже 56. «Нет, я не позволю ему сидеть в этом аду так долго». Андрей рассказывает отцу последние новости об апелляции, о том, что для ее подачи не хватает новых улик, которые можно прикрепить к делу. Да, вот над тем, чтобы их найти, мы с Андреем как раз и работаем, не покладая рук. У нас семейка, конечно, странноватая. У отца с Андреем одна мать и разные отцы. Их мать, то есть моя бабушка, особой разборчивостью в мужиках не отличалась. Любила гульнуть и часто забивала на детей. Мой отец стал чуть ли не отцом для своего младшего брата. Разница у них 15 лет. Братья выросли, и старший рано открыл бизнес. Стал хорошо зарабатывать и отправил Андрея в престижный вуз. Какое-то время все шло хорошо. Отец женился, родился я. Но потом случилась страшная авария, из-за которой у него появились хронические проблемы со здоровьем. «Родители развелись, мать нашла мужа побогаче, а я захотел остаться с отцом. В этот раз Андрей пришел на помощь старшему брату. Мы вместе с ним выходили отца, и уже через два года он вернулся в строй. Я тогда еще учился в школе». Перед глазами будто живые встают воспоминания о юности и детстве. «Счастливый отец, Андрей, круто сбирающийся по карьерной лестнице». Нам было так хорошо в нашей холостяцкой берлоге, что я с детства принял решение тоже быть одиночкой, как отец и дядя. Женщины на моей памяти только все портили». «Я скоро вернусь», — говорит Андрей, внезапно вставая и оставляя нас с отцом наедине. «Чувствую, как меняется настроение, и воздух словно становится тяжелее». «С матерью созванивался?» — хмуро спрашивает отец. «Ты знаешь, что мы не общаемся?» Пожимая плечами. «Она свалила, мы ей были не нужны!» «Зря ты так, сын! Тебя она не бросила! Она ушла от меня!» «Пофиг!» Толкая носком ботинка стул, потом поднимая на него глаза. «Я тебя вытащу отсюда!» С жаром заявляю ему. «Знаю, что обещал Андрею не заводить этот разговор, но просто не могу сдержаться!» «Никита!» Отец перебивает. «Не надо ничего делать. Я тебя прошу. Просто пообещай, что будешь держаться подальше от криминала». «Вот ты от него подальше держался всю жизнь. И что, помогло?» Прищуриваюсь. «Ник, давай не будем. Прошу». Качаю головой, понимая, что этот разговор никуда не приведет. Он сдался. «Но я-то нет». «Я просто не понимаю, зачем... Зачем ты подписал то признание?» «Мне угрожали». Глаза отца краснеют от нахлынувших эмоций. «Я не мог рисковать, понимаешь?» «Сука, Лугин!» Зло долблю кулаком по столу. «Это все его рук дело! Они снесли наш магазин, уже площадку разровняли и теперь собираются на том месте возводить какой-то торговый центр. И как его жене только разрешение на строительство дали?» «Никита!» Отец качает головой. Прекрати за ними следить. Это опасные люди. Это дело не доведет тебя до добра. Пожалуйста, ради моего спокойствия. Пообещай». Закатываю глаза в грязный тюремный потолок. Не знаю, может, кто-то и может смириться с тем, что его единственный отец сидит на нарах, обвиненный в преступлении, которого не было. Может, кто-то и может отпустить ситуацию. Но этот кто-то точно не я. «Ладно, отец, обещаю!» Смотрю на него самым честным взглядом. «Надеюсь, ты это серьезно?» «Конечно!» Выдавливаю улыбку. «А как иначе?» Усмехаюсь, вспоминая о планах на завтрашний вечер. Мы с Андреем готовы к новому шагу. Прошлое свидание было весьма продуктивным во многих планах. Во-первых, я посмотрел шикарный французский фильм. Во-вторых, Впервые в жизни сходил на нормальное свидание. В-третьих, уже в третий раз встречался с девчонкой, с которой у нас не было секса. Чёрт, да для меня это почти серьёзные отношения. Но и самое главное, в-четвёртых, мы наконец узнали всё, что нужно, чтобы попробовать снова. И на этот раз я просто уверен, что всё должно получиться».